Глава шестая. Меж четырех досок. Кто лежал в гробу? Нам это известно. Жан Вальжан. Жан Вальжан устроился в нем так, чтобы сохранить жизнь, чтобы можно было хоть и с трудом, но дышать. Удивительно, до какой степени от спокойной совести зависит спокойствие человека вообще. Затея, придуманная Жаном Вальжаном, удавалась, и удавалась отлично со вчерашнего дня. Он, как и Фошлеван, рассчитывал на дядюшку Метьена. В благополучном исходе Жан Вальжан не сомневался. Нельзя себе представить положение более критическое, нельзя себе представить спокойствие более безмятежное от четырех гробовых досок, веяло умиротворением. Казалось, спокойствие Жана Вальжана восприняло нечто от мертвого покоя усопших. Из глубины гроба он имел возможность наблюдать, и он наблюдал за всеми этапами той опасной игры, которую он вел со смертью. Вскоре после того, как Фошлеван приколотил верхнюю доску, Жан-Вальжан почувствовал, что его понесли, а затем повезли. Толчки становились реже. Он понял, что с мостовой съехали на утоптанную землю, то есть доехали до улицы, и достигли бульваров. По глухому стуку он догадался, что переезжают Аустерлицкий мост. Во время первой остановки он догадался, что подъехали к кладбищу во время второй он сказал себе могила. внезапно он почувствовал, что гроб приподняли, потом послышалось трение о доски. он сообразил, что гроб обвязывают веревкой, чтобы спустить его в яму. потом у него как будто закружилась голова. по всей вероятности факельщик и могильщик качнули гроб и опустили его изголовьем вниз. Жан Вальжан окончательно пришел в себя, когда почувствовал, что лежит прямо и неподвижно. Гроб коснулся дна могилы. Он ощутил какой-то особенный холод. Леденящий душу торжественный голос раздался над ним. «Над ним медленно!» так медленно, что он мог уловить каждое из них, произносились латинские слова, которых он не понимал. Спящие во прахе земли пробудятся. Одни на вечную жизнь, а другие на вечные мучения. Пусть всегда это помнят. Детский голос ответил, из глубины взываю. Строгий голос продолжал, «Вечный покой даруй ему, Господи!» Детский голос ответил, «И да светит ему вечный свет!» Он услышал, как по крышке гроба что-то мягко застучало, словно дождевые капли. Вероятно, гроб окропили святой водой. «Скоро кончится», — подумал он, — «еще немного терпения. Священник сейчас уйдет». Фошливан уведет на выпить. Меня оставит. Потом Фошливан вернется один, и я выйду. На все это уйдет добрый час времени. Строгий голос возгласил вновь. — Да почиет в мире! Детский голос ответил «Амин». Жан-Вальжан, напрягши слух, уловил что-то вроде удаляющихся шагов. — Вот уже и уходит, подумал он, — я один. Вдруг он услышал над головой звук, показавшийся ему раскатом грома. То был ком земли, упавший на гроб. Упал второй ком. Одно из отверстий, через которое дышал Жан Вальжан, забилось землей. Упал третий ком, затем четвертый. Бывают обстоятельства, превосходящие силы самого сильного человека. Жан Вальжан лишился чувств.